Глава 14. Инвестор. Конечно, до возвращения статуса графа Тира было еще далеко. Но я теперь вновь гражданин империи, вновь стал землевладельцем, и более того, наш добрый наниматель возвел меня в дворянское достоинство. Пусть я мелкоземельный дворянин, который в шаге от того, чтобы стать межевым рыцарем, но все же… На длинной лестнице, ведущей вверх, я был уже на условно второй ступеньке, «Теперь нужно идти вверх и только». Правда, тут имелась проблема. Я понятия не имел, как это сделать. Если по классике следовало начать захватническую войну, как и говорил Гриф, принудить к еще пятерых дворян-землевладельцев, объявить себя графом. Далее предстояло сцепиться уже с баронствами, отжать их и вот тогда. Имелась, правда, одна маленькая проблема. Где брать технику, деньги, людей? Было непонятно. Так что пока мы сидели на месте, отдыхая после ратных дел. Нам вновь нужно было чинить мехов, залечивать раны, но хоть в этот раз досталось не так серьезно, как раньше. Можно сказать, отделались легким испугом и царапинами. А вот дальше предстояло провести мозговой шторм, чтобы определить, чем нам заниматься дальше. По идее, следовало скопить деньги. Нужно было искать и брать денежные заказы. Затем можно было пошуметь в империи, помочь землевладельцам и, возможно, по-хорошему склонить их к сотрудничеству. Ну, или же провернуть все так, как мы получили титулы. То есть взяться за работу, в качестве оплаты получить согласие заказчика, стать моим вассалом. План неплох, но начинать надо с главного — с денег. Впрочем, всем этим задумкам и идеям было не суждено воплотиться в жизнь, так как наш заказчик заявился на старый пост где мы до сих пор и обретались объявил нам, что сюда летит тот самый загадочный инвестор, который захочет с нами поговорить и предложить нам новую работу. Что ж, мы были не против. Небольшой пассажирский шаттл спускался прямо с орбиты и сесть должен был прямо рядом с аванпостом, в котором обитала вся наша компания. По идее, следовало бы принять гостей на наших землях, на моих точнее. Но какой смысл? Там ровным счетом ничего нет, ни единой постройки. Реки, леса, луга и ни одной постройки. Даже какого-нибудь шалаша нет. Земли-то у нас есть, но, так сказать, осваивать мы их не начали. Так что принимать инвестора решили здесь, на аванпосту. Шаттл падал с неба, будто камень, и лишь ближе к поверхности планеты оттормозился. Представляю, какие перегрузки должны были испытать пассажиры и пилот. Впрочем, шаттл выглядел новым, а значит, вполне возможно, В нем имеются современные компенсаторы. Так что не исключено, что все люди, находившиеся внутри корабля, вообще ничего не почувствовали. Шаттл на пару секунд завис в воздухе, а затем плавно опустился на поверхность. Выдвинулся трап, с шипением открылись двери. Из корабля вышел человек, которого я мгновенно узнал, и был очень удивлен увидев его. С человеком этим я уже встречался раньше, и вынужден признать, первоначально вообще не считал его человеком, тот самый посланник мятежного герцога — Кир. Он сошел по трапу с корабля легкой походкой, направился к нам. Остановившись в паре метров, он полюбовался нашими, моей в частности, удивленными рожами, а затем легко склонил голову в знаке приветствия. — Рад снова вас видеть, лорд Ленгарин. — Приветствую вас, лорд. — Лорд Кир? У меня не получилось скрыть вопросительную интонацию. С некоторых пор и за некоторые заслуги мой господин пожаловал мне титулы земли. «Вы имперский лорд? Но как же церковь и...» «Вы, наверное, ввиду долгого отсутствия в Империи не в курсе последних событий, да?» «Каких именно?» Ха, «Полагаю, что всех. Дело в том, что Империя в лице кронпринца подписала с герцогом перемирия. Если можно так сказать, договор». Я нахмурился, глядя на него. Герцог сохраняет за собой все права и титул имперского лорда. Империя не оспаривает его решение уж тем более не требует согласования по ним. Так что мой господин сделал меня лордом и подданным империи. Империя должна признать этот факт. Но церковь! На территории герцогства права церкви несколько ограничены. Но, уверен, вас это вряд ли бы огорчило. Живи вы на территории герцогства, да? Ну, совсем не огорчило бы. «Вот и хорошо. Что же, я здесь появился не просто так, и вовсе не для того, чтобы рассказать вам новости. Тем более соглашение между Герцогством и Империей уже далеко не свежая новость. Может быть, пройдем в здание?» «Я, признаться, честно, не очень люблю общаться вот так, в чистом поле». «Да, да, конечно». Я указал рукой на вход в Ванпост, приглашая Кира туда. Так как гостей мы ждали, готовились, Кир сел за стол, на котором имелось все, что нужно для встречи. Однако ни еда, ни питье его не заинтересовали Итак, с чего бы начать? Ну, наверное, с того, почему вы решили нанять именно нас. Хм, да, все просто. Вы нужны нам в империи? Я? Именно вы. Почему? Для чего? Начнем с первого вопроса. Почему? Да потому что мы не считаем правильным то как вас лишили титула и регалий. Это был довольно подлый ход Кронпринца. Но там был не только Кронпринц, хватало и других. Не без этого. Но без его согласия, пусть и молчаливого, остальные участники не решились бы провернуть подобное с вами. Даже пытаться не стали бы. Ибо все это дело шито белыми нитками. Наказание просто несоизмеримо преступлению. Да и само ха, преступление. Лично я бы назвал это не так. Если уж ваш добрый друг Шито обнаружил, что ваши бойцы не имеют юридического статуса в империи, который позволил бы им выходить на поединок, то почему он позволил этому самому поединку начаться? Тогда уж он, как минимум, сообщник вашего преступления, а? В таком ключе о произошедшем со мной я, хм, признаться, даже и не думал. И обдумать слова Кира не успел, он продолжил. «Так вот...» Герцог, я, другие люди, занимающие высокое положение, считают случившееся вопиющей несправедливостью. И раз мы можем это исправить, почему нет? Зачем вам это? Вот, теперь мы подошли к вашему вопросу «зачем». Ну и зачем же? Затем, что мы хотели бы видеть вас графом Тира. Даже если с вашей помощью я свергну дядю и верну то, что принадлежит мне по праву, не думайте, что поддержу вас в войне против империи. Я на это не соглашусь». «Как знать. Но на данный момент нас бы устроило, чтобы вы просто стали графом Тира, даже с учетом вашего мировоззрения и отношения как к нам, так и к Империи. Кстати, если вы преданный и ревностный защитник Империи, скажите, а как вы собираетесь уживаться с кронпринцем? Он ведь вас фактически предал». «Ну, он не Империя?» «Пока нет. Но не забывайте, он наследник Императорского трона». Рано или поздно именно он станет императором. А император — это и есть империя. Как вы собираетесь служить императору, который вас предал и унизил? Но буду над этим думать, когда стану графом Тира. А пока к чему теоретизировать? В этом нет смысла, я не граф. Что ж, тоже ответ. Ну, хватит словоблудия, давайте уже поговорим о деле. О каком? О том, в котором заинтересованы и вы, и мы. Так, заинтриговали. В чем она заключается? В спасении баронессы Кари. Вам знакома такая особа? Я уставился на собеседника. Так знакома или нет? Знакома, но она не баронесса и уже баронесса. Да будет вам известно, что ее старшая сестра пропала два месяца назад во время путешествия к одной из отдаленных систем баронства. Совет лордов передал ее титул баронессе Кари. Во всяком случае, если ее старшая сестра не объявится. Но этого не случится, так как она мертва. Я пешел, В голове завертелись нехорошие мысли. «Ну-ну, успокойтесь. Герцог и его люди не имеют никакого отношения к этому. Мы и пальцем не тронули баронессу. Тем более не желаем злокари. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы хотя бы младшая Скру осталась жива и была на своем месте». «Зачем?» «А вас это не устраивает?» «Ну, меня устраивает. Зачем это вам?» «По той же причине. Зачем нам нужны вы?» Карин не предаст Империю». «Вопрос не в предательстве, а...» «Впрочем, ладно. Давайте сделаем проще. Задача номер один. Я хочу нанять вас для спасения некой имперской дворянки». «Почему вы сами этого не сделаете?» «Нам пока лучше не высовываться. Достаточно того, что мы уже сделали». Зачем спасать Карри, если можно ее просто предупредить о готовящемся покушении на нее? Спросил Артус. Мы пытаемся, но она к нам, увы, не прислушивается, да и вообще считает врагами. Вы убили моего отца, убили ее отца. Вы хотите разрушить наше государство, восстали против законной власти, нападайте на наши миры. Как еще к вам относиться? Тогда почему мы вообще ведем этот диалог, если вы так к нам относитесь? Начнем с того, что я вообще не ожидал вас тут увидеть. Тот факт, что вы меня порекомендовали нанять и что вы работаете с имперским лордом, который нас нанял, вкладывайте деньги в экономику имперского лорда, для меня загадка. Поверьте, со временем вы все поймете. Даже почему вы убили моего отца? Всему свое время. Ваш отец воитель, как и вы. И уж кто как не вы должны понимать, что вчерашние союзники сегодня могут стать врагами, а сегодняшние враги завтра. «Вашими союзниками!» Я промолчал. На этот что он был прав, но это никоим образом не отменяло тот факт, что именно люди герцога убили моего отца и брата. И неважно, как я относился к своим родственникам, это уже дело десятое. Мне очень хотелось послать Кира с его планами куда подальше, но... Кари! Ей угрожает опасности, я могу этому помешать. Но это со слов все того же Кира... Мне казалось, что я сейчас влезаю в какую-то мутную игру, в которой мной будут двигать, как пешкой. Но какой у меня есть выбор? Отказаться? Что тогда будет с Карри? А еще, если честно, меня буквально разъедало любопытство. На кой черт герцогу графства тир со мной во главе? Почему они не требуют от меня клятв и договоров? Что вообще не задумали? Как ни крутя, я не мог этого понять. Пытается сделать из меня марионетку, будут сами править графством. Так я на это не соглашусь. Итак, смотрите, какая получается ситуация. Баронесса Кари через три недели планирует посетить систему Шаламах. Это граница ее территории, которую она усиливает, так как там шалят наемники и налетчики внешников. В целом с ее стороны все логично, хотя можно было бы обойтись и без ее присутствия там. Но она летит, чтобы встретиться с представителями внешников, заключить пакт, согласно которому баронство и государство внешников будут патрулировать границу и уничтожать все банд формирования, которых обнаружат. И в чем проблема? спросил Маркус. Проблема в том, что существует третья сторона, которая знает о встрече баронессы и дипломата внешников. Это мы. А еще есть четвертая сторона, которая совершит нападение на баронессу. При этом подставив и обставив все так, будто это сделали внешники. Мы этого допустить не можем по ряду собственных причин, вникать в которые вам не обязательно. Для этого еще будет время. Мы же третья и четвертая сторона. Это вы? Может, вы хотите подставить нас? Вы можете думать, как вам заблагорассудится. Однако факт заключается в том, что баронессе угрожает опасность. Я думал, что ваш командир заинтересован в сохранении ее жизни. Если же нет, ну что ж, нам она нужна, но рисковать из-за нее всеми своими планами и достигнутыми результатами мы не можем. Так что все зависит от вас. Либо вы ее спасете, либо она умрет. Все просто. Какое ваше решение? Беретесь за работу? И сколько платите? Ха! Я думал, сам факт спасения имперской дворянки, которая сама по себе цена и важна для вашего командира, уже достойная оплата за труды. Ну, впрочем, ладно. Мы готовы заплатить за работу. Более того, по удачному завершению готовы заключить с вами еще один контракт. Какой? На уничтожение базы тех, кто стоит за покушением на Баронессу. А если мы не согласимся? Ваше право. Найдем других наемников. «Итак, вернемся к первой задаче. Нужно предотвратить нападение и попытку убийства баронессы Кари Круа. Вы беретесь за это дело? Деньгами, поверьте, не обидим. Беремся. Фух, ну «Ну, «Уж не думал, что придется вас уговаривать или доказывать, что это нужно сделать?» «Тогда смотрите». Он достал небольшое одноразовое устройство хранения и воспроизведения видеофайлов. Включил его. «Это Шаламах-2. Именно туда летит баронесса. По нашим данным, нападение на нее будет произведено во время инспекции системы планетарной обороны, в частности, ракетных комплексов. Мы считаем, что враг подойдет с этой стороны и… Включилась голограмма, на которой сначала появилась планета, скачком увеличилась, и теперь мы глядели на широкий каньон, в центре которого было несколько строений. Так понимаю, тот самый ракетный комплекс. В путь мы отправились уже спустя два дня. Лететь до системы Шаламах было делом не быстрым, а времени у нас было не так уж и много. Около двух недель мы потратили на то, чтобы добраться до цели. Далее еще два дня связывались с планетой, прося разрешения на посадку, ссылаясь на поломку нашего корабля. Не без труда, но посадку нам разрешили. Ну а далее, как говорится, дело техники. В процессе следования к месту посадки мы десантировались прямо в мехах. Особой опасности для нас это не представляло. Хотя оборона планеты и системы активно строилась, средства слежения имелись только на орбите. Так что факт нашего десантирования никем не был отслежен. Более того, я не знаю откуда, но у Кира, который провел для нас брифинг, была подробная карта не только места нападения на Каре, но и всей планеты в целом. Так что мы легко нашли себе место неподалеку от того каньона, где вскоре должны были случиться все предсказанные Киром события. Иначе говоря, нападение и попытка убийства Кари. Как только наши мехи оказались на планете, мы отправились к скальной гряде, в которой имелась разветвленная обширная система пещер. Именно там мы и планировали спрятать роботов спрятаться сами и ждать часа Х. Эти скалы были выбраны нами не просто так. Дело в том, что населенных пунктов поблизости не было, разношатающихся грибников тут оказаться не могло. Так как скалы, как и каньон неподалеку, представляли собой самую настоящую пустыню. Собственно, именно поэтому здесь и размещали пусковой ракетный комплекс. Наверное. Ну, а еще здесь были сильные электромагнитные бури, которые, если не полностью блокировали работу сенсоров, то как минимум создавали помехи. Когда мы добрались до пещер, спрятались, до меня вдруг дошло. А что если где-то неподалеку ждут своего часа и те, кто на каре должен был напасть? Что если они, как и мы, прибыли заблаговременно. И откуда все-таки о них узнал Кира, его товарищи? Вообще все происходящее мне нравилось все меньше. Уж слишком странной была логика, мотивация, действия герцога, действующего через своего представителя Кира. Я был готов поклясться, мы куда-то вляпались. Ну что делать, сам ведь на это подписался.